Я выбрал курс под названием «Американские президенты XX века и их внешняя политика». Двое других предпочли «Основы акварельной живописи», еще двое «Разговор на чистоту». В перерывах между занятиями мы стояли у кофеварки, стараясь не встречаться глазами с несчастными, грустными, тощими, разведенными женщинами, которым хотелось отвезти нас к себе домой, а там они начинали плакать в четыре утра. Ну а затем, слово за слово и добравшись до середины наших курсов, мы начали захаживать в август и трепаться о рыбной ловле в Аляске, о профессиональном бейсболе, выяснять предпочтения друг друга, придумывать для каждого шутливое прозвище, наподобие старый кнут для Картера Кнота, банкира, старый бассет для Фрэнка Баскомба, старый диджей для Джея Пилчера, того, что год спустя одиноко умер в своем доме от рака мозга, о котором даже не подозревал. Ну, а совершенные бэббиты все до единого, даже при том, что до какой-то степени мы и сами это понимали. Примечание «Бэббиты» – отсылка к сатирическому роману Синклера Льюиса 1885-1951 годы «Бэббиты», в котором высмеивается средний класс. Конец примечания. Полагаю, можно сказать, что мы были в определенном смысле людьми, проигравшими, до да такими и остались, и просто-напросто пытались неизвестить, приспособиться к проигрышу, расположиться в нем поудобнее, сохранив достойные манеры и стараясь особо в него не вникать по возможности. И, вероятно, единственная причина, по которой мы все еще не разошлись, состоит в том, что нам не удается придумать вескую причину для этого. Едва начав подыскивать убедительную причину, мы, вне всяких сомнений, тут же и разбежались бы. И я, наверное, бежал бы впереди других. Но это не столько суть того, что я хочу сказать, сколько попытка подобраться к ней окольным путем. Вчера был день нашей весенней вылазки за Камбалой и Горбылем из Брилле. Старый кнут-кнот. «Провел всю необходимую подготовку. Бен Музакис не отдает в наше распоряжение. За те малые деньги, какие мы ему платим, одну из своих яхт целиком, однако, как правило, подбирает для нас компанию людей достаточно симпатичных и правит яхтой лично, поскольку знает, что мы будем нахваливать его в входами, да и сами вернемся к нему через год». Ну и потому, что ему нравится наше общество. Я действительно так думаю. Провести с нами полдня – это даже приятно. Хадом я покинул в мрачном настроении, которое всегда нападает на меня перед днем рождения Ральфа. С утра дожила, совсем как сегодня. Однако ко времени, когда я миновал круговую развязку в Нептьюне, и повернул на юг к Шопойнцу, дождь ушёл к Амбоэм, оставив меня купающимся в сверхреальном приморском солнечном свете и гудении пересекающих реку Шарк машин, таким же неотличимым от моих сограждан-джерсийцев, как какой-нибудь аптекарь из Сигарта. Такой вот безликости я, разумеется, и желаю». «И Нью-Джерси дает мне ее сверху». Брошенный с разводного моста в Эйвоне беглый взгляд на туристические причалы, где подракивают пластмассовые флажки и вечно пританцовывает береговой ветерок, говорит мне, что любой из этих дородных мужичков в Бермудах, нетерпеливо ожидающих со своими дородными женами, когда снимается с якоря морской лис, или отдаст швартово-джорсийская леди, вполне мог быть мной отправляющимся ловить морского черта под Мантолокингом или Довилем. Такие наобумные отождествления всегда представляются мне полезными. Лучше считать себя во всем подобном ближнему твоему, чем думать, как некоторые знакомые мне по Бергширкскому колледжу преподаватели, что никто не может стать тобой или занять твое место. Бредовая мысль, рождающая тоску по жизни, какой она никогда не была, и способная обратить человека в мишень для насмешек. Каждый может быть любым из всех прочих, и в большинстве осмысленных отношений, Давайте смотреть фактом в лицо. Впрочем, вчерашние мужички в Бермудах не показались мне издали сколько-нибудь оптимистичными, хотя не исключено, что я попросту распривередничался. Они косолапо убредали от своих супружниц по доскам причала, скрестив на груди руки и соорудив на облитых белесым солнечным светом лицах недовольную гримасу. Прожденный джорсийский пессимизм внушал им опасение, что день может сложиться плохо. А правильнее сказать, не может сложиться хорошо. Кто-нибудь сдерет с них слишком большие деньги за ненужную никчемную услугу, жену качает и яхте придется раньше времени возвращаться назад, рыбы не будет и день закончится употреблением похлебки из моллюсков жалкой, стоящей в двух шагах от дома забегаловке. Иными словами, то, что их ждет, достойно лишь сожалений. Так лучше начать предаваться он им сейчас. Я мог бы крикнуть им «Держитесь!» Надежд больше, чем вы думаете. Вам еще может улыбнуться удача, и вы роскошно проведете время, поэтому лезьте на борт». Да мне на это не хватило бы духу. Оказалось, однако, что я был прав, как никогда. Бен Музакис сдал половину яхты греческому семейству с Панелисом, происходившему из его родной деревни под Паргой, городом на берегу Ионического моря, и разведенные мужья повели себя образцово. Не дать не взять послы доброй воли, выполняющие приятное им поручение, помогали женщинам управляться с короткими удочками, наживляли для них крючки и распутывали бороды на спиннинговых катушках. У мужчин-греков имелся собственный способ насаживать наживку, не позволявший рыбе легко стянуть ее с крючка, и мы потратили довольно много времени, осваивая его. В конце концов, Бен Музакис расщедрился и выставил всем рецину, и к шести часам с рыбалкой мы покончили. Обложили льдом несколько пойманных у секретного рифа Камбал, настроили радиоприемник на греческую станцию Нью-Брансуика, и все. Разведенные мужья из Панелисы, двое мужчин, три хорошенькие женщины, двое детей, расселись по длинной кормовой каюте, упираясь локтями в колени, кивая, сжимая в ладонях стаканы с вином и серьезно, с наилучшей добрососедской терпимостью, беседуя о курсе Драхмы, Мелине Меркури и поездке в Йосемит, которую спанилисы собрались совершить в июне, если хватит денег. Примечание. милина Меркури, 1920-1994 годы. Греческая актриса и певица в годы правления так называемых черных полковников в Греции жила во Франции и выступала против хунты так успешно, что на нее было устроено покушение. В 1981-1989 годах министр культуры Греции. Конец примечания.